Сноска 19. Почему это именно так, об этом можно узнать на сайте www.voda-spb.ru. В работе принципы кадровой политики, государство, антигосударство, общественные инициативы. Либо в приложении к постановочных материалов учебного курса достаточно общая теория управления.